Глава седьмая. Михаил. «Вот тут садитесь, Михаил, и сидите», — велела мне Людмила, указывая на место за праздничным столом. Стол был уже накрыт наполовину, и блюда, хоть и не отличались изысканностью, выглядели очень аппетитно. Если бы я доехал до своего друга, то ел бы сейчас невкусные канапе из жесткого сыра. А тут закуска, видимо, мухоморы из яиц и помидоров. Заметив грибочки, я улыбнулся против воли. Но потом решил, что не могу сидеть и просто ждать праздника, пока все бегают вокруг меня, накрывая на стол. — Людмила, дайте мне задание. — Спасибо, но ничего не надо, правда. — Сиди спокойно, Славик, — вмешался Женя, брат Людмила. — Ты уже разбил три бокала. Дальше справимся и сами. — Ну, я же пообещал, что куплю новый, возразил я. — Ваш кот преследует меня, Людмила, — пожаловался я. Он бросился мне под ноги в самый неподходящий момент. И вообще, я вовсе не Славик. Хотя, неважно. — Вы же наш гость. Посидите, отдохните, — заключила женщина. — Но все уже почти готово, — уверила меня она. — Женя тебе компанию составит. Я перевел взгляд на недавно присоединившегося дядюшку Алены. У него, очевидно, не все дома. Начнем с того, что он продолжает называть меня Славиком. И даже права, которые я принес из машины, не убедили его в том, что я не его племянник. Но и тот факт, что ножницами вырезает из салфеток снежинки и лепит их куда придется, тоже, говорит, не в его пользу. Бесформенные куски бумаги напоминают снежинки весьма отдаленно. Пока я разглядывал поделки Жени, Людмила ушла, так что пришлось мне остаться за столом. Она, очевидно, попыталась оградить посуду и весь дом от моей неуклюжести. Удивительно, как только я, уважаемый мужчина, бизнесмен, всегда пунктуальный и аккуратный, смог произвести на эту семью впечатление какого-то растяпы. А все стараниями Алены Викторовны. Более чем уверен, что Барсика натравила именно она. И я вместе с тремя фужерами полетел на пол. В очередной раз. Который раз я оказываюсь на полу по ее милости. Третий? Четвертый? Я уже сбился со счету. И, главное, никакая сила не может заставить эту упрямую девчонку успокоиться. Вот и сейчас. Принесла блюдо с оливье, поставила на стол и смотрит на меня с хитрой ухмылкой. «Отдыхайте, Михаил», поинтересовалась она. «Да», — ответил я ей. «Вот знаете ли... — Устал? Или вас отстранили от приготовлений? — задала наводящий вопрос. И Из-за вашей невезучести. Я еле сдержался, чтобы не зарычать. Этого только не хватало. Нет, я не стану вступать в перепалку с деревенской девчонкой. Еще чего! — Алена Викторовна, скоро Новый год. Вы в курсе? — Через час, — ответила та. «Ну так сделайте мне новогодний подарок. Оставьте меня в покое!» Алена фыркнула и развернулась, чтобы удалиться на кухню. А я не смог сдержать улыбку. «Характер у нее, конечно, ужасный. Но зато с ней не соскучишься». «Так, о чем это я думаю?» «Нет, она простая деревенская девчонка. Младше меня. Образования, наверное, толком и нет». Трудно найти человека более неподходящего. Вот если бы я все-таки доехал до Вити, меня бы там встретила Инна. Всегда в дорогих платьях, умеет держать себя в высшем обществе, прекрасные манеры и великолепное образование. Попытался представить себе Инну, но ее образ получился тусклым и абсолютно непривлекательным. Очевидно, сухой и за печки воздух плохо на меня действует. Ничего. Завтра утром уже уеду. Осталось только пережить новогоднюю ночь. Вопреки логике, мысль о скорейшем отъезде совсем меня не порадовала. «Скорее, скорее все садимся!» Ворвалась Светлана в гостиную спустя минут десять. Увидела творчество Жени и чуть в обморок не упала. «Женек, ты чего тут устроил? Так украшай уже! Собери весь этот мусор и выброси! Это не мусор, это снежинки!» «Мусор? Снежинки!» Пока они пререкались, я решил под шумок собрать хотя бы часть изрезанных салфеток. Ко мне присоединилась Валя. «Извините», — шепнула она мне. «Папа бывает чуть-чуть не от мира сего, но он хороший». «Не сомневаюсь», — отозвался я, отклеивая творчество от скатерти. «Что ж, как вам наше семейство, Михаил?» Кажется, Валя решила завязать со мной светскую беседу, если так можно выразиться, находясь в деревне. Ну, по крайней мере, она хоть не считает меня мошенником. «Вы очень любезны», — искренне ответил я. «Приютили незнакомца. На это не все способны». «Нет, у нас в деревне всегда так. Гостям мы всегда рады». «Не все», — справедливо заметил я. «Алена, например, не только не рада» но еще и настроена избавиться от меня любой ценой. Сколько раз она уже покушалась на мою жизнь». Валя засмеялась. Я тоже не смог сдержать улыбки. «Действительно, очень приятная девушка. Первое впечатление меня не обмануло». «Как мило!» – вдруг зазвучал недовольный голос Алены. А затем она сама вошла в гостиную, держа в руках круглое блюдо. На блюде был салат, которому, очевидно, попытались придать форму елочки а ёлочке напоминал только цвет. Салат был так щедро присыпан укропом, что его составе можно было только догадываться. «Вижу, вы уже подружились». Елочка была чуть ли не брошена на стол рядом со мной и Валей. Успев поймать салат у края, я уставился на Алену. «Что ж теперь-то ей не понравилось?» При знакомстве с этой девушкой должна выдаваться инструкция. «Ни на что не претендую», — вдруг заявила Валя. «У меня Тимурка есть, так что на!» — кивнула на меня. Я нахмурился, размышляя о том, кто же такой Тимурка. Алена же вдруг залилась краской. Смутилась. «Валя!» Ясно. Разозлилась. «Дочка, принеси, пожалуйста, морс. Он на улице охлаждается». Людмила приобняла Алену за плечи. Тем временем Женя с неравным счетом проиграл спор о ценностях своих творений и начал собирать не до Остальные гости, подгоняемые Светланой, начали занимать свои места за праздничным столом. Я задумался. А где, интересно, папа Алены? И Людмила выглядит, как будто слегка печальной и поглядывает на пустое место рядом с собой. Может сесть рядом с ней, чтобы она не грустила? Или это будет неуместно? Я почти решился, но Женя решил улучшить салат-елочку, воткнув в него пару огуречных палочек, из-за чего поднялся шум и гам, и чуть было не дошло до драки. Когда, наконец, все успокоились и расселись, выяснилось, что единственное пустое место осталось рядом со мной. Я уже собирался было попросить Валю об одолжении, но вошла Алена с Морсом. Оценив ситуацию, она нахмурилась. Она выглядела до того забавно, с этой морщинкой между бровями, что я невольно улыбнулся. Людмила кивком показала дочери на свободное место. Та закатила глаза, но все-таки уселась рядом со мной. «Проводим старый год!» объявила Светлана. «Юра, наливай! Люда, давай тост!» Людмила послушно встала со своего места. «Дорогие мои!» начала она. «Это первый Новый год, который мы отмечаем без гены, — грустно вздохнула Людмила. Я взглянул на Алену. Ее недовольная маска спала. Ее видел ее открытой и ранимой, кажется, впервые. Спасибо вам всем, что вы приехали к нам. Так приятно, что удалось собраться всей семьей. И пусть уходящий год был не самым простым. Впереди у нас прекрасное, светлое будущее. За светлое будущее грех не выпить. Я попробовал содержимое своего бокала. Морс! Алкоголь после Нового года снизошла до пояснения Алены. Если дядя Жене сразу налить, такое начнется. Представляю! отозвался я. Час до Нового года пролетел совершенно незаметно. Помимо еды, которая оказалась настолько вкусной, что я съел определенно больше, чем собирался меня заставили принять участие аж в двух конкурсах. Первый конкурс. Самая красивая новогодняя снежинка из салфетки. Я искренне не понимал, зачем взрослые люди соревнуются в такой ерунде. Но азарт Алены Викторовны передал все мне. Как только она поняла, кто будет ее соперником, то собрала всю волю в кулак. То, как она изрезала салфетку, не снилось даже Жене. Я сделал всего пару надрезов, позволив ей победить. Если бы Алена проиграла, это, возможно, стоило бы мне жизни. И чем я, взрослый мужик, занимаюсь? Но, надо признать, было весело. Второй конкурс – викторина. И в нем Алена уже победила честно. Кто бы мог подумать, что у деревенской девчонки такой широкий кругозор? Я был искренне восхищен. Время приближалось к двенадцати, и надо было включить традиционное обращение президента. Тут нарисовалась новая проблема. Старый выпуклый телевизор ни за что не хотел показывать обращение. Он ловил только один канал неизвестного происхождения, по которому зачем-то в новогоднюю ночь рассказывали, как жили и чем питались мамонты. Женя, эксперт в спорах с телевизором, решил стукнуть по нему кулаком. Как ни странно, это не помогло. А несчастное устройство пошло помехами. Алена переключала с канала на канал, но упорно работали одни только мамонты. Женя периодически замахивался на телевизор. Юра ограничивался устными угрозами. Людмила ласково уговаривала показать нам обращение. Бабуля же шептала молитвы. Не знаю, что из этого сработало, но чудо произошло. Правда, разглядеть человека за помехами было практически невозможно. Звук был довольно четким. А потом, наконец-то, начались куранты. Мне вручили бумажку, велели написать желание, потом сжечь, бросить в бокал и выпить вместе с шампанским. Я знал об этой традиции, но не делал этого уже, кажется, тысячу лет. Последний раз я загадывал новогоднее желание лет в 14. Даже не помню, сбылось или нет. А сейчас в голове абсолютная пустота. Что мне загадать? Я могу купить себе все, чего душа пожелает. Но могу ли я назвать себя счастливым человеком? Пожалуй, но не до конца. Значит, чего-то мне все же не хватает. Но чего? Я взглянул на Алену. Она что-то вдумчиво строчила на своем клочке бумажки. — Михаил, пишите же быстрее! — воскликнула она. — Время вот-вот закончится! Желание сформировалось само собой, и я даже не успел его обдумать. Я жук его и только потом осознал, что написал «Семья». «С Новым годом! С Новым годом! Ура!» «С Новым годом, Алена Викторовна!» Шепнул я одной только ей. Кажется, она не расслышала, но хотелось бы верить, что хотя бы капля ее улыбки предназначалась мне.